Глава 21. Тренируйте мышцы ума. Я удивилась, узнав, что богатые люди используют при необходимости технику запечатления. Каким-то образом они знают, что в основе обладания лежит комфорт, поэтому сохраняют ключевые слова в своем разуме. Сайон усмехнулась и объяснила. Результаты моего исследования показывают, что по-настоящему богатые люди подсознательно программируют себя, используя нужные слова. Некоторые делают это осознанно, и именно это их объединяет. Они программируют себя? Да. Жизнь по-настоящему богатых людей прогрессирует благодаря информации, которую они воспринимают, и системе их ценностей. Масс склонен к восстановлению баланса и фильтрации негативной информации. «У него есть сила, чтобы каждый раз возвращаться в изначальное состояние комфорта». «Я подумала, что программирую себя напрямо противоположное. Я всегда думала, что все наоборот. Отец говорил мне с уважением относиться к деньгам, быть осторожной, чтобы не обеднеть. Я верила ему. Думала, что нужно затягивать ремень потуже и постоянно быть в напряжении. Боялась, что чувство комфорта отпугнет деньги». «С самого детства я записывала каждую конфетку, купленную на карманные деньги. Даже когда выросла, не носила с собой больше сотни долларов, потому что боялась потратить их. Получая деньги, оплачивала счета и немедленно начинала копить. Покупала только необходимые вещи. Я всегда больше тревожилась за деньги, чем пыталась быть счастливой. В этот момент официант принес утиную грудку». «Я очень люблю это блюдо, поэтому наклонилась и глубоко вдохнула». Саюн посмотрела на своего лобстера и последовала моему примеру. Она стала выглядеть куда лучше. «Как начать чувствовать себя комфортно по поводу денег?» Саюн вдруг отложила вилку и нож. Она согнула и разогнула руку, будто упражнялась гантелями и хитро улыбнулась. Я повторила ее жест. «Мисс Хон, у вас в руке мышцы, которые сокращаются и расслабляются, так?» «Да». «Когда сгибаете руку, вы задействуете множество мышц. Когда разгибаете, они совершают обратный процесс. Нельзя сделать обе вещи одновременно». «Разумеется». Я повторила движение. Саюн положила ладони на стол и продолжила. «Тоже касается и эмоций». Вы не можете испытывать противоположные чувства одновременно. Вы способны на тревогу и на счастье. Но тревога перевесила счастье в вашем сердце. А если мы посмотрим на это с точки зрения физиологии, стресс сокращает ваши мышцы, то же происходит с энергией. Тревога сокращает длину сигнала, уходящего во Вселенную, и поток денег ослабевает. В тяжелых случаях он может быть полностью заблокирован. Мне нравилась метафора Саюн. От стресса у меня деревенела шея и ныли плечи. Даже голова болела, потому что ухудшалась циркуляция крови. Энергия не могла свободно перемещаться по телу, тоже и с деньгами. Тревожность блокировала потоки денег. Но если чувствуете спокойствие и счастье, вы сможете посылать сигналы Вселенной на хорошей волне. Вселенная берет ваши эмоции и отражает их прямо на вас. Ваше финансовое положение становится комфортным. В вашей голове два магнита, мисхон, Хон. Тревога и забота отталкивают деньги, а счастье и комфорт притягивают. «Так как почувствовать себя комфортно?» Саюн подмигнула. «Вы знаете ответ?» «Вы имеете в виду обладание?» «Именно. Вы пробовали тренироваться с гантелями?» Недавно я решила возобновить тренировки. Хочу иметь сильное тело. Сказать по правде, я говорила себе это каждое утро. Обещала, что начну заниматься и сидеть на диете. Разумеется, на практике ничего не получалось. Я тренировалась раз в неделю. При этой мысли я улыбнулась. Тренировка разума подобна поднятию тяжестей. Вы тренируете мышцы и тренируете обладание, чтобы укрепить мышцы разума. В результате поймете, что счастье и комфорт приходят к вам естественным образом, что вы глубоко их чувствуете. Вы справитесь с тревогой, и ваши печали уйдут сами собой. Я ощутила, что мышцы моего разума растут от одних лишь слов Саюн. К тому времени я почти доела утку, и я спросила, «Вы нормально себя чувствуете? Мы можем закончить прямо сейчас». Саюн отложила столовые приборы и посмотрела на меня. Вы очень заботливый человек, мисс Хон. Спасибо, что думаете обо мне. Если у меня будут проблемы, я дам вам знать. Обещаю. Мне показалось, что она ставит мои нужды на передний план. Я подумала и поняла, что ее так уважают именно потому, что она прежде всего волнуется о других. Анализ. Маленькое наследство. У одного человека был маленький бизнес. Однажды ему пришлось лететь в родной город, хроническая болезнь его отца обострилась. Тот решил разделить имущество между человеком и его старшим братом. У отца было много ферм и недвижимости, передававшихся из поколения в поколение. У брата человека положение было тяжелее, и отец оставил ему самые лучшие сельскохозяйственные угодья. Бизнесмен же получил горный участок, который сложно было продать, и приехал к Саюн раздраженным и встревоженным. «Да, мой брат живет хуже, но мне кажется, что отец зашел слишком далеко. Моя земля ничего не стоит. Нельзя сказать, что я остался без наследства, но я расстроен. Я завидую брату и ненавижу отца. Он всю жизнь относился к старшему сыну лучше». Человек никому не рассказывал о своих чувствах, но теперь открыл их гуру. Отец обожал его брата с самого детства. Это до сих пор обижало бизнесмена, и его стресс рос. Гуру выслушала его и сказала, «Если смотреть на ситуацию объективно, вы унаследовали Землю в очень хороший момент. Несмотря на сегодняшнюю стоимость, она принесет вам много денег в ближайшие три года. Но есть условия, вы должны справиться с негативными эмоциями. Даже если вы в потоке, они вас топят». Бизнесмен принял слова Саюн близко к сердцу. Он тренировал тело и контролировал разум. «Я не поддамся негативу. Если останусь в потоке денег, он меня понесет». Наконец он смирился с решением отца и заботился о нем до самого конца. Вскоре после смерти отца брат бизнесмена продал землю. Но бизнесмен доверял Саюн и не принимал быстрых решений. Тревога отпустила его. Гуру сказала, что поток понесет его, но время еще не наступило, поэтому он ждал нужного часа. Через некоторое время он узнал, что его территорию собираются разрабатывать под строительство домов. Он получил 10 миллионов долларов, вложился в бизнес и расширил его. Продажи его компании превышают 100 миллионов долларов в год. Бизнесмен отыскал Саюн и поблагодарил ее. Разгадка крылась в моем уме, я последовал вашему совету и стал лучше его контролировать. Я вам очень благодарен.